Я вышел ростом и лицом Спасибо матери с отцом С людьми в ладу Не понукал, не помыкал Спины не гнул прямым ходил и в вуз не дул И жил, как жил и голове своей Руками помогал Протяжил и пришел домой Уже с котами за спиной 50 года на мне не бросить не Юджин Хабрун Дальнобойщик Алло, Надюша, плохая связь, ни черта не слышу. Алло, я говорю, связи нет. Метет так, что хоть голым бегай, все равно не увидят. Что, у вас тоже? Вот незадача, опять пропала. Хоть бы одна черточка, блин, как назло. Ладно, давай, если завтра вовремя разгрузят, послезавтра дома. Все, целую, пока. Фрейдлайнер негромко урчал детройдовским двигателем, и тяжело груженная фура медленно прокладывала колею всеми 18 колесами в толстом слое свежевыпавшего снега. Метель бушевала уже не менее трех часов. Недавно стемнело, и озлобленный наступившим мартом ветер швырял в лобовое стекло крупные комки снега. Снежный шторм набирал силу. Олег немного сбавил скорость и скинул передачу. «Тише едешь, дальше будешь». В который раз повторил он про себя старую поговорку, потом он, улыбнувшись, добавил. «Да уж, точно. От того места, куда едешь». Но торопиться было некуда. Разгрузка назначена на завтрашнее утро, а до места оставалось всего около 300 километров. Даже с учетом метели, часов через пять как-нибудь доберусь и на ближайшем тракстопе завалюсь спать. Делал привычные расчеты Олег. Уже год он работал на своей собственной машине, имея за плечами 20-летний стаж водителя дальнобойщик 15 из них он поливал по России, два года отслужил в российской армии на ракетовозах. А последние пять рулил по Северной Америке. Олег считал свою миграцию довольно успешной, списывая проблемы и трудности на обычную рутину иммигрантской жизни. Пессимизмом он не страдал и, благодаря положительному настрою и поддержке любимой жены, быстро сдал на права, быстро нашел работу и через пару лет купил свой собственный грузовик. Дела шли неплохо, и Олег уже начал подумывать о покупке еще одного тягача и найме водителя. Его дети учились в школе, а жена работала медсестрой в городской больнице. Два года назад всей семьей они решили купить дом в небольшом городке в провинции Онтарио. Их устраивало все. Невысокая цена и шикарный вид на озера прямо с деревянной веранды дома. Постепенно жизнь вошла в колею, и Олег мог с гордостью назвать себя счастливым человеком. Он улыбнулся этим приятным мыслям и, немного покопавшись среди разбросанных по торпеде коробок с дисками, выбрал один с песнями Высоцкого. Всегда, когда Олег думал о доме, он почему-то любил слушать великого барда, стараясь подпевать ему по мере своих способностей. Семнадцатая трасса соединяла напрямую Кинору и Тандербей, куда необходимо было доставить груз. Многие дальнобойщики по возможности старались избегать эту опасную дорогу в зимние месяцы и ехали по альтернативной 11 -й. Но у Олега не было выбора, так как трасса шла напрямую от места загрузки до места выгрузки. Частые антарийские снегопады, обледенелая дорога, крутые повороты, подъемы и дикие животные отпугивали не только дальнобойщиков, но и любителей зимних автопутешествий. Высоцкий пел хриплым баритоном в унисон низкому урчанию мощного двигателя, и фура ползла по снежному покрывалу 17 трассы, поднимая за собой белые густые тучи снега. Плотная снежная завеса снижала видимость до нескольких метров, и Олег был вынужден выключить дальний свет фар, чтобы избежать ослепления. Фура была тяжело гружена, поэтому неплохо цепляла дорогу всем своим весом вдавливая и утрамбовывая снег. Машины встречались крайне редко, да и то в основном такие же тяжеловозки. Снегочистительных грузовичков не было, так как не имело смысла чистить дорогу и разбрасывать песок, чтобы через пять минут все снова заносили. Олегу было не привыкать к такой дороге, и он продолжал напивать себе под поднос, стараясь 500, торить несутствие. Сигналим зря бурга и внезапно в, в свете фар прямо перед капотом грузовика гонгарит, возникла огромная тёмная дно. Горит, Она стояла посреди дороги, словно вросла в землю ловить. и не двигалась. Животное было огромного роста, а раскидистые ветви тяжёлых рогов доходили по высоте до самого верха кабины грузовика. Лось мелькнула мыслью Олега, и он крепко вцепился в руль обеими руками, одновременно выжав до пола педаль газа. Столкновение было не избежать. Слишком маленькое расстояние слишком скользкая дорога до торможения. Единственное, что могло спасти, это вдавить педаль газа в пол, в надежде, что сильный удар отбросит тушу животного в сторону и фуру не занесет. Судьба распорядилась по-другому. Лосся не отшвырнула в сторону, а затянула под переднее правое колесо грузовика. Машину резко подбросило, и скользкая дорога завершила работу, уводя тяжелый прицеп круто вправо, потом юзом на занесенную снегом обочину и, словно игрушку перевернув дважды, швырнула под откос глубокий овраг. «Спину прямо держи, кому говорю? Если будешь продолжать грести согнутой спиной, то потом и не разогнешь. Ладно, хватит, поменяйся с братом, пусть тоже получится». Братья поменялись местами, и Пашка начал грести, стараясь следовать советам отца. Любимым занятием Олега по выходным было катание на лодке по небольшому озеру, прямо возле их дом Надя, жена Олега, обычно усаживалась на корму и неторопливо подтягивала колу, наблюдала, как ее сыновья-близнецы пытаются управляться с огромными и тяжелыми веслами. Пашка пыхтел от напряжения, но старался не подавать виду, что устал. Андрей сидел напротив и, кривя роже пытался рассмешить брата. Яркое солнце слепило даже сквозь темные очки, и, зажмурившись, Олег надвинул широкополую плетеную шляпу себе на глаза. Вдруг Олег почувствовал легкий ознок, словно волной окативший его тело с ног до головы. Он открыл глаза и страх скрутил его внутренности тугим узлом. Все вокруг замерло, словно на фотографии в трехмерном изображении. Вода в озере больше не плескалась о борта лодки, так и застыв легкой рябли, отражая неровной поверхностью солнечный свет. Воздух вокруг будто бы стал вязким, и любые движения давались Олегу с огромным трудом. Его жена застыла с запрокинутой головой зажмуренными глазами, в попытке выплеснуть себя остатки колы. Оба мальчугана замерли, словно играли в какую-то одним им известную игру. Даже водный аэроплан завис невысоко над поверхностью озера, только начав взлет, и тяжелые капли, сорвавшись с крыльев, так и не долетели до воды. Время словно остановилось. Олег попытался позвать жену и детей, но его рот словно заклеили, и невозможно было даже разжать с губы. С каждой секунды Олег чувствовал, что теряет способность двигаться. И он испугался, что тоже застынет, как и все вокруг. Но настоящий кошмар ждал его впереди. Вначале стало невыносимо холодно. И Олег задрожал всем телом. Потом ему послышался какой-то звук, доносившийся издалека. Олег пытался что-либо разобрать, но сознание словно играло с ним в какую-то свою игру. В какой-то момент, наконец, он отчетливо услышал чей-то голос – Повторяющие бессвязные слова 07 жду, 07 это я». Эти слова повторялись и повторялись, словно из ниоткуда, сводя с ума своей настойчивостью и все увеличивающейся мощностью. Наконец громкость стала такой невыносимой, что у Олега лопнули перепонки, из ушей пошла кровь. Голова словно раскалывалась на две половинки. И Олегу уже начала мерещиться, что какая-то сила просто выдавит его глаза из глазниц. Вдруг все вокруг начало меняться. Покрываться изморозью, будто бы замораживались. Олег увидел, как замерзло озеро, потом самолет. Капли воды, падающие с крыльев, застыв в воздухе, превратились в тысячи хрустальных осколков. Замерзла лодка. А потом его жена и дети начали покрываться коркой льда. Олег хотел закричать, но не смог. Он почувствовал, как его слезы превращаются в льдышки и замерзая стекленеют глаза. Кругом пятьсот, кругом пятьсот, кругом пятьсот. Снова этот жуткий, непонятный голос, рвущий внутренности и саму душу. Потом все начало рассыпаться. Самолет с его хрустальным ожерельем брызг, распался на маленькие осколки, и они посыпались на ледяную гладь озера которая тут же покрылась трещинами, начавшими быстро расходиться в сторону, как на лопнувшем зеркале. Одна из них добралась до лодки, где сидела семья Олега, и Надюша, покрывшись паутиной тонких разломов, также рассыпалась на мелкие кусочки. Вскоре братья-близнецы превратились в ледяные камешки, беззвучно раскрошившись на глазах у их отца. Олег почувствовал сильную боль в руке и увидел, что она превратилась в бесформенный кусок льда, и этот лед полз все выше и выше, пытаясь заморозить все тело. «Индусы, индусы, умираем!» Голос вновь нестерпимо бил по ушам, и Олег закричал. Собственный крик взорвался белой вспышкой в сознании и вытащил его из мрака беспамятства. Он открыл глаза. Сильная боль пульсировала в каждой клетке его тела. Осмотревшись, он попытался пошевелиться и тут же чуть было вновь не потерял сознание от жгучей тупой боли в руке. Олег лежал в перевернутом грузовике, его рука была сломана выше кисти и белая кость, порвав кожу, вылезла на руку. Олег снова услышал голос. Но ну, теперь он понял, откуда он попросился. Несмотря 500, на катастрофу, диск продолжал ряда, кричать голосом Высоцкого что-то о горах, о скалоладах, о городах. Олег дотянулся говорит. здоровой рукой Молодец до радиодиска и, и выключил. Потом отстегнул ремень безопасности и только сейчас заметил, что его сломанная рука подвернута под кабину и намертво придавлена дверью. Вытащить ее было невозможно. Олег постарался взять себя в руки и успокоиться. «Так, что мы имеем?» Попытался рассуждать он. «Прежде всего, меня не видно с дороги. Это факт. Я лежу во враге, а следы аварии давно уже занесло снегом. До утра меня никто искать не будет. Да уж, не самая веселая ситуация. Вскоре Олег понял» что начинает замерзать. Температура была около минус десяти по Цельсию. Вроде не так уже холодно, но если лежать без движения, то за пару часов наступит конец. Он сумел включить свет в кабине, надеясь, что так, может быть, его заметят с дороги, хотя сам-то не очень в это верил. Полная тишина оглушала. Снег продолжал валить, и морозный ветер задувал крупные хлопья через выдавленное лобовое стекло. Вдруг что-то быстро промелькнуло у Олега перед глазами, в короткой полоске света, исходившей из кабины, исчезло в темноте. Олег насторожился, пытаясь прислушаться к незнакомым звукам леса. Через какое-то время большой белый волк уже стоял в двух метрах от кабины и скалил злобную пасть. В любое другое время можно было бы восхищаться красотой и грациозностью этого совершенного хищника. В данной ситуации Его нужно было только опасаться. «Мне нужен мой мобильник!» Тихо вслух пробормотал Олег, словно прося кого-то принести его. Даже в условиях отсутствия связи всегда можно дозвониться в 911. Но чуда не произошло. Мобильник был словно в миллионе километрах от него, и туда невозможно было дотянуться. Аппарат зашвырнула в спальник, И Олегу был виден его серебристый корпус на расстоянии чуть дальше вытянутой руки. Но вес кабины крепко держал руку мертвой хваткой, не давая сдвинуться с места. Он начал понимать, что, скорее всего, ему не выжить. Здоровой рукой он подтянулся до торпеды и сорвал фотографию своей жены и детей. Это было их первое фото на фоне нового дома на берегу озера. Олег долго, словно прощаясь, смотрел на фотографию и почувствовал, как по его щекам ползут теплые капельки. Грозное рычание вернуло его к действительности Волк стоял так близко к выдавленному лобовому стеклу, что пар из его оскаленной пасти, казалось, окутывал Олега своим жаром. Неожиданно какие-то неведомые досели чувства владели Олегом. Он почувствовал непреодолимое желание выжить. Ему захотелось вновь увидеть свою семью и обнять детей. Он ощутил злость. Злость на погоду, на грузовик, на чертово волосе и, наконец, на самого себя. Он злился на свою беспомощность, на то, что жалеет сам себя, а главное на то, что он оставит своих детей и жену одних в этом мире и больше никогда их не увидит. Он перестал дрожать, уже зная, что будет делать. Сожрать меня хочешь, тварь? Ну уж нет. Спорим я сделаю это первым. Дрожащий от холода рукой он дотянулся до радиодиска, включил на полную громкость, и лесную тишину разорвал хриплый голос. Прямым ходил и не затем омерзивши упол на рукой адскую армейского ножа. «Вам такое приходилось видеть!» Высокий, широкоплечий офицер стоял возле машины скорой помощи и пытался разговаривать парамедикам. «Не-а, такое не приходилось!» — честно признался тот. «Парню здорово повезло, что не замерз насмерть. Вовремя помощь вызвал, иначе...» Полицейский презрительно фыркнул «Ха! Повезло!» — Нет, приятель, ему не повезло, он просто жить хотел. Ему, наверное, было ради чего жить, вот он и выжил. Парамедик пожал плечами. — Наверное, вы правы. Это же как нужно хотеть жить, чтобы собственную руку армейским ножом ампутировать? Его ведь возле дороги на обочине нашли рядом с убитым волком. Парень сам из-за врага выбрался, в руке нож держал так крепко, что пальцы не могли разжать, пока успокоительного не вкололи. Надеюсь, руку удастся спасти, Мороз ее сберег. С трудом из-под кабины вытащил. Конечно, для игры на рояле вряд ли сгодится, но все же... Офицер улыбнулся. Интересно, почему он пел, когда его нашли? Кажется, на русском, если не ошибаюсь. А внизу во овраге лежал перевернутый грузовик, из кабины которого все еще доносился громкий, хриплый баритон. Конец книги. Текст читал Юджин Кабру. Я вышел ростом и лицом, Спасибо матери с отцом.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 Дорога, а в дороге масс, который по увяз В кабине тьма, напарник третий час молчи Ходи бы кричал, аж зло берет Назад 500 500 вперед А он зубами танец саблями стучит Мы оба знали про маршрут Что этот масс нас тройках ждут А наше дело сел, поехал ночь-полночь Ну надо ж так, под Новый год Назад 500 вперёд 500 Сигналим зря пурга и некому помочь Глуши мотор, он говорит Пусть этот масс огнём горит Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить Мол, видишь сам, кругом 500 И к ночи точно занесёт Так заровняет, что не надо хоронить Я отвечаю Не конюч, а он сагаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500 И кто кого переживет, тот и докажет, Кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, Он ел с ладони у меня, А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом пятьсот, И кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок я отпустила сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, Что будто вновь кругом пятьсот, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не то. Конец простой пришёл тигач. И там был трос, и там был врач. И мас попал куда положено ему. И он пришёл, трясётся весь. А там опять далёкий рейс, я не помню. Я опять его возьму. И он пришёл, трясётся весь. А там опять далёкий рейс, я зла не помню. Я опять его возьму. И